тому жить в унижении и зле, кто смеет быть злодеем меньше прочих. Граф Рочестер. Сатира на человечество». Рана на голове Эмиля оказалась неглубокой, и девочка быстро поправлялась. Но она почти ничего не смогла сообщить капитану Фоксу. Ей лишь удалось вспомнить, что они с матерью вошли в лес и услыхали топот ног догонявших их милиционеров. Потом она почувствовала удар по голове и больше ничего не видела. Не смогли ничем помочь и сами милиционеры. Они не пожелали говорить. Однако капитану Фоксу казалось, что оба солдата потеряли дар речи. Они бессловесно и почти неподвижно сидели в камерах, лишь принюхиваясь к тюремщикам, словно волки, почуявшие запах крови. Когда перед ними появился сам капитан Фокс, на лицах заключенных не было заметно ни малейшего следа того, что они узнают своего командира — хотя оба прослужили под его началом не один год. Лишь глаза солдат загорались голодным блеском, а губы становились влажными и причмокивали. Одно это превращение убеждало капитана Фокса в том, что его людей околдовали. К тому же со временем их плоть начала разлагаться так, что от носов ничего не осталось, а кожа сделалась мертвенно-бледной и странно поблескивала. Тюремщики заговорили о проказе, Но капитан Фокс помнил о созданиях в доме Олвертонов, которые извивали, словно черви, в глубине подвалов, и теперь знал, глядя на своих солдат, кто перед ним. Они были обвинены в убийстве и, несомненно, будут повешены. Совсем недавно это были хорошие добрые люди. Капитан Фокс просто не мог заставить себя поверить в их виновность. Более того, чем быстрее они превращались в гниющие развалины, Тем более он читал жертвами случившегося их самих, причем судьба этих солдат казалась капитану еще ужаснее, чем судьба леди Воен. Приговор был вынесен. Солдат повесили на базарной площади Солсбери, а их трупы бросили в ямы для падали. Полковник секстон был доволен. В день казни солдат колокольный звон разливался по городу, и всюду горели костры, потому что разнесся слух, будто парламент встречает возвращающегося на престол короля. Уже появились портреты Карла Стюарта. На улицах открыто провозглашались тосты в его честь. Задержание двух злобных убийц в такое смутное время было для полковника Секстона триумфом, умолять который ему не хотелось. Капитан Фокс попытался возразить, что истинный убийца не найден. Полковник не пожелал прислушиваться к его мнению. Просьба же капитана о разрешении продолжить расследование на свой страх и риск была встречена категорическим отказом. Однако капитан Фокс, который во время войны сражался за право руководствоваться собственным разумением и сейчас не считал нужным игнорировать свой взгляд на дело. Он не мог отдать солдатам приказ помогать ему в поисках убийцы, но у него самого было достаточно времени, а мистер Уэбб соглашался помочь. Они вместе стали искать свидетелей — которые видели всадника в черном плаще, скакавшего по дороге на Олд Сарум в день убийства леди воэн. Тем, кому удалось разглядеть лицо всадника, капитан Фокс показывал портрет Сара Чарльза. Все до одного соглашались, что сходство очень большое. Только в самом Водтоне расследование не давало никакого результата. Как капитан Фокс не бился, ему не удалось найти ни одного человека, который бы вспомнил, что видел незнакомца в черном. Он пытался допросить каждого, кто мог быть в тот день неподалеку от имени Уолвертонов. Но жители деревни угрюмо хмурились и отмалчивались, словно его вопросы их обижали. В конце концов, ему не осталось ничего другого, как отказаться от поисков. Капитан Фокс сидел с женой или наблюдал за игрой Роберта и Эмили во дворе. Но это не могло помочь ему избавиться от ощущения, близкого к отчаянию. Он был более чем уверен, что источник зла, за которым охотился, находился в поместье олвертонов всего в полуммея от того что он любил больше всего на свете и все же ему никак не удавалось ни обнаружить ни оценить угрозу исходившую из этого поместья по мере того как зима отступала под натиском весны а светлое время суток становилось все более продолжительным нарастал и страх капитана фокса окрашиваясь каждым прошедшим днем еще более зловещими красками уже совершено три убийства Но на карте мистера Убри было четыре древних сооружения. Капитан Фокс просыпался среди ночи и ловил себя на том, что бормочет их названия. «Кольцо Клирбери», «Кафедральный собор», «Олдсарум» и «Стонхендж». Надо ждать, по крайней мере, еще одного убийства, если ему не удастся предотвратить его. — Первое мая, — сказал мистер Убри, когда капитан спросил его о празднике, следующем засретением. «Праздник костров», как называли его древние кельты, в которые громадными кострами приветствовали появление нового и старого, возрождение жизненных соков, скованных зимними холодами. «Иными словами, возрождение жизни из смерти», переспросил капитан Фокс и нахмурился. «В этом наверняка не может быть никакого зла». Но мистер Убри пожал плечами и ответил вопросом на вопрос. «Не зависит ли это от природы того, что может или не может подняться из своей могилы. Капитан Фокс промолчал, но этот вопрос продолжал преследовать его, заставляя возвращаться к мысли о том, каким бы мог быть ответ. С приближением мая число ответов в его мозгу множилось, и каждый новый был мрачнее предыдущего. Во снах они обретали образность. В одном из таких снов к его постели приблизилась темная фигура. Лицо мужчины было очень бледным, глаза сияли ледяным лунным светом. «Сэмюэль!» — прошептал капитан Фокс, но сержант Иверард не ответил. «Сэмюэль!» — повторил капитан. «Мы давно разыскиваем вас, Сэмюэль, но так и не нашли, куда вы подевались!» Ответом снова было молчание. Когда же сержант Иверард в конце концов заговорил, его голос звучал, казалось, откуда-то издалека, и был таким слабым, будто вместе с ним... Из его обладателя уходили последние жизненные соки. «Я лежал в земле», — прошептал сержант, «где черви находят себе приют, питаясь погребенными людьми». «Кто вы?» «Мертвец, сэр. Но ну, не совсем». «Зачем вы выманили леди-воин из дома?» «Это должно было произойти», — послышался в ответ тот же голос, звучавший, как затихающий ветер. «Всё из крови, и всё снова должно стать кровью. Никто не избегнет этой участи, сэр». Сержант склонился к груди капитана Фокса и тем же голосом повторил «Никто не избегнет». Он положил одну руку на лоб капитана, а другой взял его за горло и провёл по коже ногтем. Капитан Фокс почувствовал побежавшую из раны тёплую влагу. Его бросило в дрожь, он проснулся. Он осторожно прикоснулся пальцем к тому месту, где ощутил боль от ногтей сержанта Эверарда. Никакой влаги не было. Но миссис Фокс, тоже разбуженная его ночным кошмаром, пристально посмотрела на мужа и попросила его убрать с горла руку. — На коже видна линия, — сказала она. — Тонкая царапина. Что ты с собой сделал? Что произошло среди ночи? Капитан Фокс посмотрел на жену, но не ответил и поднялся с постели. Входная дверь была открыта. Он подошёл к ней и выглянул наружу. Ничего. Схватив плащ, капитан дропливо зашагал по проходившей через деревню дороге. Впереди по обочине ехал всадник в милицейской форме. Он обернулся и посмотрел на капитана Фокса. Капитану показалось, что это был Иверард, что он узнал его лицо, но полной уверенности не было. прокукарекал петух и всадник сразу же стал таять, словно оплавился в занимавшемся рассвете. И в это же время послышались смех и громкие голоса. Неуклюже пошатываясь, из дома у дороги вышел Ионас Брокман, и следом за ним его сын Илья и двое других мужчин. Илья согнулся вдвое. Его тошнило. Все четверо выглядели изрядно пьяными. Тем не менее капитан Фокс поздоровался с ними, как принято у односельчан. Хотя они услышали его приветствие, вся подвыпившая компания уставилась на капитана с нескрываемой недоброжелательностью и не удостоила ответом Затем один из них споткнулся и уронил кошелек. Золотые монеты рассыпались по дороге. Его собутыльники разразились безудержным смехом. Они даже не сделали попытки подобрать монеты, хотя капитану Фоксу никогда прежде не приходилось видеть такого богатства, поблескивавшего перед ним в пыли. Он вздрогнул и бросил взгляд через плечо на холм, за которым лежало поместье олбертонов Пьяницы, должно быть, заметили его беспокойство и стали насмехаться над ним, а Ионас Брокман поднял монетку и бросил ее в голову капитана. Монета попала в цель и до крови рассекла кожу. Но капитан не подал виду, что ему больно. Он повернулся к ним спиной и медленно пошел к дому. Вслед ему посыпались оскорбления от людей, которых он знал многие годы. Капитан почти не слышал слов, которые они говорили, потому что их перекрывал крик голосистого петуха. Он мог думать лишь о том, каким будет следующее утро, когда таким же криком петух возвестит рассвет праздника костров — наступление первого дня мая. Он понимал, что у него нет выбора, что придётся снова предстать перед полковником Секстоном и потребовать чтобы что-нибудь было сделано. И все же он с огромным трудом заставил себя оставить дом и отправиться в Солсбери. Он обнял на прощание жену и сына. В его объятии было столько отчаяния, как будто он расставался с ними навсегда. По прибытии в город капитан Фокса не сразу направился к полковнику Секстону, решив сначала поговорить с мистером Уэббом. Он нашел его проповедовавшим в одном почти пустом сквере — где тот буквально на коленях умолял своих слушателей не допустить возврата Карла Стюарта. Но его прихожане только смеялись. Один из них предложил тост за здоровье короля. На предложение дружно откликнулись, мистер Рэб сошел на землю со своего ящика. — Как собаку влечет к собственной блевотине, — вздохнул он, — так и мы ползем обратно в рабство к монархии. — Посмотри, Джон! — как возвращаются кавалеры, как открыто они разгуливают по улицам. Похоже, строительство в Англии Божьего Царства откладывается. Тогда вы должны спасать тех, кого еще можно спасти. Кого вы имеете в виду?» Капитан Фокс объяснил, и мистер Уэппо немедленно согласился сделать все, что во власти смертного, чтобы защитить миссис Фокс, Роберта и воинов. Он тут же отправился в путь Шагая через рыночную площадь к зданию совета, капитан Фокс утешал себя мыслью, что Господь еще не оставил его. Не хотелось ему думать о том, что полковник Секстон может не оправдать его надежд, хотя в здании совета царил хаос, а сам полковник пребывал в состоянии полного отчаяния. Просьба капитана о предоставлении в его распоряжение людей была встречена ироническим смехом. «Берите кого пожелаете, Джон!» сказал полковник пожав плечами и держите при себе пока сможете, потому что мне осталось недолго занимать это место. вы говорите это уже много месяцев подряд, но по-прежнему на своем месте. но конец приближается быстро возразил полковник секстон с кривой усмешкой и склонился поближе к капитану. Из достоверного источника мне известно, что завтра парламент проголосует за восстановление монархии. В таком случае у вас еще больше оснований предоставить в мое распоряжение солдат, чтобы я мог сделать то, что еще можно успеть сделать, пока власть над ними в ваших руках», сказал капитан Фокс и отдал честь. «Я буду здесь завтра, сэр. В первый день мая. И очень рано. Еще до рассвета». Он вернулся в Уттон. На улицах деревни не было ни души. Стояла полная тишина но она оказалась капитану Фоксу скорее затишьем перед бурей, чем спокойствием летнего вечера, потому что в темноте дверных проемов поблескивало множество пар глаз, наблюдавших за его приближением, следивших за ним. Поравнявшись с домом сэра Генри, капитан свернул к нему, чтобы предупредить друга о грядущих неприятностях. Но сэр Генри, похоже, не нуждался в предостережении. Он уже был выбит из колеи, очень нервничал и отвел глаза, едва взглянув на друга. Однако капитана Фокса это не обидело. Его друг разительно переменился после смерти жены. У капитана не было ни малейшего сомнения, что сэр Генри будет защищать Эмили до последней капли крови. Ему оставалось только молиться, чтобы нужда в такой защите не появилась, чтобы все осталось по-прежнему и после того, как минует первый день мая. «Отважный...» непреклонный, он сберег любовь, присягу, рвенье. Ни пример, ни повстанцев не могли поколебать его и отлучить от истины, хоть противостоял он, одинокий, всем. Джон Мильтон, потерянный рай. В этот вечер капитан Фокс рано поужинал с семьей и мистером уэбом а затем сразу же отправился в постель. В три часа ночи он проснулся и быстро оделся. Опустившись на колени возле жены, он поцеловал её в лоб. Она шевельнулась, но не проснулась. И капитан оставил миссис Фокса Роберта перед постелью, которого он тоже преклонил колени, чтобы поцеловать на прощание, досматривать сны. При к жене и сыну капитан продолжал ощущать на губах и тогда, когда уже скакал по дороге. Но Джон Фокс старался не думать слишком много о семье. Он сослужит своим близким лучшую службу, если вовсе выбросит из головы мысли о них, потому что не может позволить себе попосту сходить с ума. Очень скоро начнется рассвет первого дня мая. Он быстро скакал по дороге на Соусборе, где возле здания совета встречи с ним ждали его люди. Капитан коротко изложит им суть дела и сразу же поведет в Стоунхендж, чтобы занять там позиции до рассвета. Никакой задержки не должно быть. Кто знает, когда убийца может нанести удар». Капитан Фокс задумался о том, что сказал ему накануне полковник о формальном приглашении короля обратно на трон. У него вдруг появилось сомнение, удастся ли организовать этот его последний дозор. «Если удастся», — мысленно молился он, «то пусть себе на здоровье коронуется». Капитан пришпорил лошадь. Стал виден шпиль кафедрального собора темной полоской прочертивший светлевшее небо. Близился рассвет дня, в который он ни в коем случае не мог позволить себе опоздать. Город был уже совсем близко, и капитан поскакал еще быстрее. Но, приближаясь к городским воротам, он вдруг резко повернул в сторону. Капитан увидел троих солдат, и какой-то инстинкт, какой-то внезапный холод внутри предостерег его об опасности. Он поехал вперед медленно и не по дороге, скрывая с тени домов предместья пока не оказался совсем близко к воротам теперь он смог разглядеть солдат достаточно отчетливо все трое были в милицейской форме лица двоих скрывали капюшоны на голове третьего его не было капитан фокс узнал его еще до того как тот повернулся и стало видно его лицо сержант эверард сильно изменился хотя у него не было носа сквозь гнильщую плоть проступала голая кость а глаза выглядели мертвыми, на этот раз ошибки быть не могло. Увидев его в форме, явно охранявшего городские ворота, капитан Фокс был поражен, почему он не был схвачен как явный соучастник убийства леди-воин. Любой солдат обязан был арестовать его. Любой! Капитан Фокс подумал о своем дозоре, ожидавшим его возле здания совета, и понял, что должен пробраться туда незамеченным. Он поскакал к реке затем галопом промчался вдоль берега и оказался на улицах еще спавшего города. Копыты его лошади звонко стучали по булыжным мостовым, возвещая о приближении всадника к зданию совета. Пересекая площадь, он поднял в воздух стаю голубей. Похоже, его никто не ждал. Он громко крикнул, привлекая к себе внимание, затем спешился. Никаких признаков ожидавшего дозора не было, он стал торопливо подниматься по ступеням к входу в здание. Капитан на мгновение задержался в дверном проеме и, почти не раздумывая, обнажил меч. «Вложите оружие в ножны!» — голос прозвучал из темноты холла. Такой же холодный, как тогда в библиотеке дома в имении Уолвертонов. «Фауст!» — проговорил капитан Фокс, совершенно не удивившись, и шагнул вперед. «Как вы осмелились явиться сюда!» Фауст улыбнулся. Его зубы блеснули, словно раскрывшаяся бескровная белая рана в смоляной черноте бороды. — Тот же вопрос я могу задать и вам, капитан! — прошептал он и поднял вверх бумажный свиток. — Вы не читали это? — О чем речь? — О ордере на ваш арест. — Не разыгрывайте меня, Фауст! Не пытайтесь сделать из меня дурака! Неужели вы думаете, что я поверю, будто мой командир подписал такую бумагу? — Вы, полагаю... — Имеете в виду полковника Секстона? — спросил Фауст, изобразив на лице насмешливую ухмылку горького сожаления. — Боюсь, он больше здесь не командует. Назначен новый полковник. Он и подписал ордер. — Вас надлежит арестовать как предателя. Предателя короля. Капитан Фокс выхватил бумажный свиток из рук Фауста, порвал и швырнул ему в лицо. Спускаясь бегом по ступеням, он услыхал шаги бросившегося за ним Фауста — а затем металлический звук, выхватываемого из ножен наружи. Он резко обернулся, и как раз вовремя, чтобы парировать удар и ответить на него. Фауст вскрикнул, зажимая кровоточащую рану, и стал звать на помощь, но капитан Фокс нанес еще один удар, а затем пронзил его мечом. Из глубокой раны хлынула кровь, и Фауст рухнул на землю. Хотя и зная, что рана не смертельна, капитан Фокса не стал добивать его. «Не убий Даже теперь он был верен заповеди, считая достаточным только изувечить врага. Он спрятал мяч в ножны и отвязал лошадь. Вскочив в седло, капитан развернулся на месте, подняв лошадь на дыбы, потом низко пригнулся в седле и всю прыть поскакал прочь. Тут он увидел всадников, приближавшихся к нему с дальнего конца площади. Однако они были достаточно далеко, чтобы дать ему время скрыться в лабиринте улиц позади здания совета. Капитан не сомневался, что едва он выберется за пределы города и подскачет открыто, они снова погонятся за ним. Он сделал остановку, заехав на опостоялый двор на улице Святой Екатерины, чтобы подумать, как лучше организовать свой побег. Он видел, что северные ворота охранялись, и не сомневался, что преследователи ожидают его именно на дороге, ведущей в Уттон, где он оставил семью. Но с южной стороны город не был огорожен стеной и сейчас на дорогах этого направления наверняка уже немало ранних путников, поэтому капитан решил двинуться на юг. Позднее, окончательно избавившись от преследователей, он повернет на север и сможет попасть в утон до наступления ночи. Он все еще сомневался, что зло осмелится проявить себя среди белого дня. Солсбери уже проснулся. Капитан Фокс, насколько мог, осторожно выехал за ворота во двора, и смешался с толпой спешивших по улице людей. Незамеченным он проехал мимо кафедрального собора, потом за реку и оказался в открытых полях. Тропа впереди была пустынна. Она петляла по холму, поднимаясь вверх. Капитан понимал, что если ему удастся проехать по ней на противоположный склон неузнанным, то он, вероятнее всего, спасен. Он заставлял себя ехать медленно и и сутулил плечи, чтобы походить на купца или путешественника. Только, добравшись до вершины холма, он позволил себе оглянуться на Солсбери. Несколько минут он ждал, но никто, казалось, его не преследовал. В душе его затеплилась надежда на благополучное бегство. Он оставил тропу и снова выехал на дорогу. В последний раз, бросив взгляд на оставшийся за спиной город, Фокс погнал лошадь с максимальной скоростью, на какую она была способна. Проскакав несколько миль, он внезапно заметил дорогу, ведущую на Бротчалк. Капитан остановился, раздумывая, не свернуть ли туда. Немного удалившись в сторону от основной дороги, он услыхал далеко за спиной топот копыт и оглянулся. На дороге, ведущей от Солсбери, поднималась пыль, и ее облако приближалось. Капитан Фокс поспешно спрыгнул с лошади и повел ее под узцы к берегу реки, чтобы скрыться в тени густой группы деревьев. Надёжно спрятавшись, он стал следить за развилкой дороги сквозь плотную листву. Ждать пришлось недолго. К развилке подъехали три всадника. Натянув поводья, они остановили лошадей и стали осматриваться. На головах двоих были капюшоны. Третьим, с непокрытой головой, был сержант Эберард. Он понюхал воздух. Капитан Фокс ещё больше приник земле и стал молить Господа не позволить лошади заржатели пошевелиться. На мгновение капитану показалось, что его обнаружили, потому что все три всадника внезапно повернулись в его сторону. Но затем сержант Эверард что-то крикнул и продолжил путь по главной дороге. Один из всадников в капюшоне последовал за ним, а второй поскакал по дороге на обротчалк. Капитан Фокс позволил ему отъехать на некоторое расстояние, подождав, пока перестанет быть слышен топот копыт, и медленно вывел лошадь из-под деревьев. Он снова вскочил в седло и поехал следом за отделившимся преследователем в сторону Бродчалка. Проселок становился все уже и начал петлять сквозь густой лес. Капитан продвигался вперед очень осторожно, не желая столкнуться с какой-нибудь неожиданностью, но на протяжении нескольких миль так никого и не встретил. Близость окраины деревни заставила его придержать лошадь. Потом он остановился и обнажил меч. Впереди на дороге что-то темнело. Он снова дал лошади шпоры и, подъехав ближе, увидел что-то укрытое плащом. Склонившись в седле, он вгляделся внимательнее и сразу же узнал плащ по его капюшону. Такими плащами были экипированы солдаты милиционной армии республики. Именно этот капюшон капитан видел на голове ехавшего впереди него преследователя. Капитан Фокс осторожно приподнял плащ концом меча. Он оказался тяжелым, и капитан понял, что ткань пропитана кровью. С возрастом отвращения он отбросил плащ в сторону и невольно поднёс руку ко рту, подумав, что не сможет держать рвоту, после чего сделал глубокий вдох и осторожно сполз лошади, испугавшись, что рухнет на наземь. На дороге лежал убитый ребёнок. Не более тринадцати лет от роду. «Ровесник Роберта», — подумал капитан Фокс, легонько похлопав мальчика по ещё тёплой щеке. И сразу же почувствовал, как его сострадание смешивается со злобой, такой огромный какой ему не приходилось испытывать никогда прежде, поднимавшийся в нем подобной стене огня. Потому что он сразу понял, ради чего был убит мальчик. Понял, что противник хотел всего лишь поразить его трупом на дороге, а потом выпустить кровь из него самого, как выпустил из этого ребенка и из множества невинных людей. Капитан Фокс был в отчаянии Воображение рисовало ему мир, утопающий в крови жертв безжалостной резни, мир, в котором правит человек не лучше чудищ самых мрачной глубинада, навсегда лишённый света и любви Господа. Он отвернулся от трупа и увидел, как и ожидал, стоявшего за спиной врага. Дыхание этого создания было запахом могилы. Мёртвые глаза выпирали из глазниц почти голого черепа. Остатки плоти на лице — выглядели липкой слизью из земли и крови. Но капитан Фокс узнал его с первого взгляда. Он никогда не забывал лиц своих солдат. А это лицо он видел в последний раз в петле виселицы, когда солдата вздернули за убийство леди воэн «Боже правый!» — прошептал он, почувствовав сжимавшие ему горло мягкие липкие пальцы. Но его уже охватил прилив новой злобы, и это придало капитану сил. Резко повернувшись, он схватил лежавший на тропе камень и обрушил его на голову нападавшего создания. Он услыхал треск ломающихся костей, но тут же был ослеплен фонтаном кровавого гноя, хлынувшего из разбитого черепа, словно это был вовсе и не череп, а созревший и прорвавшийся громадный нарыв. Капитан Фокс стер с лица залепившую глаза массу и увидел, что поверженная тварь продолжает шевелиться слепо пытаясь дотянуться до него стремясь утолить жажду крови капитан поднял меч его душили слезы сострадания но он прекрасно отдавал себе отчет в том что делает он снова и снова наносил удары нападавшему на него созданию и он искал справедливости тяжело дыша приговаривал капитан сквозь слезы но видел угнетение искал праведности но видел слезы По членам твари пробежала дрожь, послышался ужасный нечеловеческий вопль, и капитан Фокс понял, что его клинок пронзил сердце этого создания. Кровь фонтаном брызнула вверх, но сразу иссякла. Бывший солдат дернулся в последний раз и, наконец, затих. Капитан Фокс опустился возле него на колени. «О, Боже!» — прошептал он. «О, Боже! Прости нас всех!» Он чувствовал жуткую слабость. Поэтому, переступив порог дома мистера Убри, едва смог объяснить, что произошло. Мистер Убри помог ему дойти до кушетки, и капитан Фокс прилег, намереваясь только перевести дух. Его глаза смежились сами с собой, и он сразу уснул. Проснувшись, он мгновенно вскочил на ноги, но понял, что уже далеко за полдень. Входная дверь была отворена. Он подошёл к ней и почувствовал, что похолодало. Солнце клонилось к горизонту. Капитан услыхал шаги за спиной и обернулся к мистеру Обри. — Я должен сейчас же идти, — сказал он. Мистер Обри отрицательно покачал головой. — Вас поймают? — Значит, они уже здесь были. Продолжают охотиться за мной. — Были всего два часа назад. — И никто не выдал меня. Мистер Обри поднял на него удивленный взгляд. — «Почему кто-то должен был это сделать?» Он подошёл к капитану вплотную и продолжил, понизив голос. «Вас видели, капитан Фокс, видели, как вы сражались с этим убийцей мальчика. Здесь вас никто не выдаст. Долг благодарности слишком велик, чтобы кто-то пошёл на предательство. Значит, человеческое достоинство ещё не совсем погибло. А я был несправедлив к миру, уверившись, что от него ничего не осталось» уп прихнул себя капитан фокс и внезапно решительно направился к письменному столу я хотел бы попросить вас взять в руки перо и кое что написать для меня сэр, если у вас хватит на это терпения», — сказал он мистер бри кивнул в знак согласия конечно хватит капитан просто скажите что я должен написать я хотел бы оставить правдивый отчет обо всем что происходит своему сыну чтобы вооружить его знанием того что известно мне и предостеречь его. «Разве вы не можете рассказать ему сами?» «У меня...» — заговорил капитан Фокс и сразу же замолчал, склонив голову. После долгой паузы он продолжил. «У меня есть странное предчувствие, что я его больше не увижу. Если оно подтвердится, мне бы хотелось, чтобы сын узнал причину моей смерти, чтобы понял, что я умер не напрасно» потому что ничто в мире не происходит без благоволения Господа. Я люблю сына мистера Бри и должен научить его, пусть даже расставаясь с жизнью, тому лучшему, что знаю сам, а именно тому, что даже в этом мрачнеющем мире в наших душах остается место надежде. Мистер Убри кивнул, достал перо и чернила и стал писать под диктовку капитана Фокса. Закончив, Он протянул через стол исписанный лист, но капитан отказался взять его. «У вас эта бумага будет в большей сохранности», — сказал он. обещаете мне, сэр, что если я умру, вы найдете возможность передать ее моему сыну». Обещание было дано. Капитан Фокс коротко поблагодарил историка, а затем сказал. «Теперь я должен идти. И все же, если вы знаете, что вам угрожает опасность...» — возразил мистер Убри. — Зачем так рисковать? — Нынче ночь всех ночей, — ответил капитан Фокс. — Но, несмотря на свое предчувствие, я не могу оставить семью без защиты. Он бросил взгляд на заходящее солнце и пробормотал. — Как видите, уже наступают сумерки. — Глядите! С ярым бешенством, каким два пса опустошить, спешат и уничтожить новозданный мир. Джон Мильтон. Потерянный рай. Капитан Фокс покидал Брочалк не по дороге, ведущей на Солсбери. Он поднимался из долины на север, пока не добрался до меловой дороги, которая тянулась по вершинам холмов. На дороге он задержался, чтобы полюбоваться красотой ландшафта, простиравшегося до горизонта. Леса и холмы, деревни и поля, окрашенные лучами заходящего солнца. Все выглядело мирно. Настолько мирно, будто замерло. Только овцы пощипывали траву, да кое-где на трубами домов поднимались струйки дыма. — Как появился я на свет из этой земли, — вслух подумал капитан Фокс, — так и должен вернуться в нее прахом. — Ну и какое же это торжество зла! — даже если мне суждено погибнуть нынешней ночью. Но в памяти всплыли лица его близких, и он почувствовал, что гнев снова поднимается в душе. Капитан пришпорил лошадь и больше не останавливался. До захода солнца ему предстояло преодолеть долгий путь. Тем не менее, он скакал не так быстро, как мог бы, потому что не хотел загнать лошадь. Он знал, что на последнем этапе путешествия ему может потребоваться максимальная скорость. Капитан никого не встретил на пролегавшей по хребтам холмов дороге. Не мог он позволить себе и быть замеченным, когда спустился в долину, поэтому скакал по берегу реки, где росло много деревьев, позволявших скрываться за ними деревням и городкам. Но когда дорога снова пошла на подъем, капитана охватило ощущение, что его могут заметить. Лес становился все реже, а впереди его ждала безлюдная и совершенно открытая долина Солсбери. Вскоре за спиной остались последние деревья. Едва спустившись на луговую равнину, капитан вонзил шпоры в бока лошади. Он проскакал пару миль, ни разу не оглянувшись. Даже в такой погожий день в долине бывает ветер. И капитан Фокс услыхал стук копыт за спиной, только когда стих его очередной порыв. Он оглянулся и увидел троих всадников. Их силуэты темнели на вершине дальнего холма плащи развивались за спинами, словно вороньи крылья. Капитан еще глубже вонзил шпоры, хотя чувствовал, что лошадь утомлена и знал, что она долго не протянет. Он снова оглянулся. Ему не удалось увеличить расстояние между собой и преследователями, но и они не смогли его сократить. Капитан Фокс мрачно улыбнулся. Он свернул с дороги и поскакал по открытому лугу. Ехать верхом по траве тяжелее, чем по дороге. Но капитан Фокс был опытным наездником. Вскоре преследователи начали отставать, его надежда на спасение снова ожила. Солнце уже висело над горизонтом красным шаром, а на востоке небо начало темнеть. Впереди показался Стоунхендж. Капитан знал, что ему оставалось преодолеть всего мелю пути. Тем не менее, он не помчался к городищу по прямой, потому что у него не было желания близко подъезжать к этому месту на закате такого дня. Он свернул вправо, намереваясь объехать камни стороной. Он уже почти миновал Стоунхендж, когда услыхал, но теперь впереди топот еще большего числа копыт, и увидел приближавшихся всадников, намеревающихся преградить ему путь. Он снова повернул лошадь вправо и скакал, теперь удаляясь от Вуттона. Но и на этот раз к стуку копыт его лошади присоединился все более громкий топот других Капитану снова не оставалось ничего другого, как повернуть. Теперь он скакал прямо к кольцу городища. Его камни мрачно чернели на фоне изрядно потемневшего неба. Все, кроме одного, края которого еще поблескивали в последних лучах солнца, словно были омыты кровью. Не желая того, капитан Фокс невольно оглянулся. Преследователи образовали дугу и приближались. Ему не оставалось ничего другого кроме как устремиться внутрь кольца. Скакавший впереди всадник был в черном плаще. Его лицо едва различалось в сгущавшихся сумерках. Но даже при таком освещении оно поблескивало, и капитан Фокс догадался, кто он. Погоня была уже почти рядом. Как ни понукал капитан лошадь, он чувствовал, что животное обессилело, и знал, что скоро, очень скоро его схватят. «По крайней мере», — подумал он, — Пусть это произойдет после того, как камни Стоунхенджа останутся позади. Он уже достиг их. Проехал под перемычкой и оказался внутри круга. Ему сразу же пришлось остановиться, потому что путь преградили всадники. Он узнал в них тех, от кого скрылся, свернув с дороги в луга. Они замерли в седлах, заняв проходы между камнями. Теперь ему от них не уйти. Он бросил взгляд отчаяния за границу кольца, на дорогу, которая могла бы привести его к семье. Отсюда он мог видеть гигантское облако дыма, поднимавшегося выше леса, скрывавшего от взгляда Вуттон. Капитан напрягся. Он заметил незанятый всадниками проход между двумя камнями и вонзил шпоры в бока лошади. В то же мгновение прозвучал пистолетный выстрел. Капитан Фокс вылетел из седла. Его лошадь заржала, поднялась на дыбы, а затем рухнула на наземь. Капитан услыхал хруст и почувствовал обжигающую боль в ноге, которую придавила лошадь, бившаяся в предсмертной агонии. Прозвучал второй пистолетный выстрел. Лошадь дернулась в последний раз и затихла. Капитан Фокс попытался выбраться из-под нее, но больше не ощущал свою ногу и понял, что она сломана. Он закрыл глаза. Бегство закончилось. Он попал в ловушку. Век капитана коснулся последний луч умиравшего солнца. И на лицо легла тень. Он открыл глаза. Над ним стоял сэр Чарльз Уолвертон. Кавалер почти не изменился, разве что немного постарел. Слегка вытянулось лицо, в густой бороде появилось больше проседи. Но во всем остальном он был прежним. «Если мне суждено умереть, — сказал капитан Фокс, — то я готов к смерти. Но не трогайте мою семью! Излейте свой гнев на меня!» Сэр Чарльз не подал вида, что услышал слова капитана. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Оно оставалось словно высеченной из льда маской. Он опустился на колени и стал медленно приближать свое неподвижное лицо к груди капитана. Его выражение по-прежнему не менялось, и капитан Фокс вдруг понял, что перед ним вовсе не лицо Сары Чарльза, а только маска, скрывающая какую-то совсем другую и страшную природу вещей. Он смотрел во все глаза, но видел перед собой только беспредельную глубину, слепую и безжалостную, холодную, как вечность. «Нет!» — прошептал он. «Нет!» Но холодная ладонь закрыла ему рот, а стальной клинок пронзил артерию на горле. Жизнь угасла в широко открытых глазах капитана Фокса. Но выражение лица его убийцы осталось прежним. «Гиенна запредельная! Прими хозяина! Джон Мильтон, потерянный рай!» Ранним вечером Роберт услыхал первую дробь барабана. Он стоял, прислонившись спиной к дереву в самом любимом своём месте возле ручья и пробовал кончиками пальцев ног воду. Вокруг него лежали разбросанные по траве книги. Мистер Уэб велел ему целый день оставаться дома, но небо было таким голубым, а солнце так грело, что мальчик почти не винил себя за слушание. Он знал, что наказание ему не грозит. Мистер Уэб никогда никого не наказывал. Дробь барабана стала громче. Роберт собрал книги и Стремглав тремглава сбежал наверх по откосу берега ручья. Перед ним лежал Воттон, а с холма за деревней к ней развернутым строем спускались какие-то люди. Они были одеты как солдаты, но форма на них была изодранной в клочья, нагрудники и каски покрыты грязью. Один из них шагал впереди фронта и бил в барабан, а рядом с ним шагал второй со штандартом в руках. Лёгкий ветерок на мгновение развернул его. На полотнище был изображен гербовой щит. От удивления Роберт дико вытаращил глаза. Он уже видел этот герб над парадным входом в дом имения Уолвертонов. Пока он бежал к деревне, на дороге стали собираться люди. Роберт проталкивался и протискивался сквозь толпу, но чем ближе подходила колонна, тем труднее ему удавалось продвигаться вперед, и тем более он опасался, что не успеет добраться до дома и матери». Мальчик проклинал себя за то, что не остался с ней. С каждой новой дробью барабана его страх нарастал, потому что появление здесь штандарта Олвертона не могло предвещать ничего хорошего. Он помнил рассказ отца о том, что случилось, когда этот стяг в последний раз развивался над Вуттоном, с каким трудом удалось тогда спасти деревню. Где отец сейчас? Просто невозможно представить, что он мог отлучиться в такой критический момент — Внезапно Роберт заметил всадника, но не сразу узнал его. Он замахал руками и закричал, и всадник поднял голову. Это был сэр Генри. Крепко вцепившись в отца, за его спиной сидела Эмили. Она была бледна и выглядела испуганной. Когда девочка увидела Роберта, ее лицо просветлело. Она спрыгнула с лошади и подбежала к нему. «Роберт!» — выкрикнула Эмили и обняла мальчика обеими руками. Она стала целовать его, но внезапно, Ее голова дернулась назад, и она вскрикнула. Сэр Генри схватил дочь за волосы, оттащил ее от Роберта, затем поднял за плечи и швырнул на круп лошади себе за спину. Прежде чем повернуть лошадь и уехать, он наклонился в седле к самому уху Роберта и шепнул. «Спасайся! Найди мать и оба бегите, иначе вам не жить!» Роберт смотрел ему вслед. Эмили что-то кричала. Ее глаза были полны слез, но отец продолжал гнать лошадь, и вскоре они затерялись в толпе. Мальчик послушался совета сара Генри и помчался домой. Мать и мистер Уэб были во дворе. Увидев сына, миссис Фокс расплакалась от радости и крепко прижала его груди, но мистер Уэб решительно растащил их. «У нас нет времени», — сказал он и подсадил Роберта на осёдланную для него лошадь. Мальчик понял, что мать и мистер Уэб дожидались его возвращения. Его лицо залила краска стыда. "Я задержал вас", сказал он. "Теперь это неважно", ответил мистер Уэп, садясь в седло. "Кто эти солдаты?" спросил Роберт. Мистер Уэп взглянул на него, и мальчику показалось, что у того затряслось лицо. "Это армия мертвых!» — прошептал он, пришпорив лошадь и галопом поскакался двора. Но было слишком поздно. Едва Роберт последовал за ним, дробь барабана смолкла и жуткая тишина наполнила вечерний воздух он увидел что мистер эп натянул по воде мать тоже остановила лошадь выехав на зеленую деревенскую лужайку он едва не свалился с седла так потрясла его представшая глазам картина солдаты маршировавшие по деревне выстроились теперь в один ряд и от этого ряда дошел тяжелый запах могилы все воинство выглядело разложившимся Плоть сгнила на костях солдат, их нагрудники проржавели, форма была изъедена червями. Устремленные на Роберта взгляды горели жажды крови. Он не смог их выдержать и отвернулся, сидя в седле. Только теперь он заметил, что деревенские жители тоже толпились возле лужайки. Они образовали вокруг нее такое плотное кольцо, что путь к бегству был отрезан во всех направлениях. Мистер Уэбб, обвел взглядом их угрюмые лица. «Именем Господа!» — внезапно закричал он. «Умоляю пропустить нас!» Некоторые потупились, но большинство продолжало молча таращиться на беглецов, как и прежде. Холодно, плотно сжав губы и не дрогнув ни одной мышцы лица. Никто не сделал даже попытки отступить в сторону. Но в строю солдат произошло какое-то движение. Роберт обернулся на шум и увидел, что в центре шеренги образовался проход, из которого выехал всадник. Его лицо было очень бледным и казалось светящимся. Еще большую бледность ему придавала чернота густой курчавой бороды. Глаза всадника горели тем же голодным блеском, что и глаза солдат. Он миновал ряды своего воинства, натянул поводья и сидел в седле молча, ни разу не взглянув ни на Роберта, ни на его мать, ни на мистера Уэба, но внимательно оглядывая толпившихся вокруг лужайки жителей деревни. Он улыбнулся, словно уже одержал какую-то победу. Затем поднял руку. «Мужчины и женщины, вот воскликнул он. «Дни сопротивления миновали!» Он говорил с иностранным акцентом но явно командным тоном. И хотя почти не повышал голос, каждое его слово глубоко проникало в мозг Роберта. «Меня зовут Фауст», — продолжал всадник. «Я был соратником вашего хозяина, сэра Чарльза, в его изгнании». При упоминании имени сэра Чарльза по рядам деревенских жителей пронесся горестный стон. Они неловко задвигались, словно всем сразу стало не по себе. Фауст улыбнулся, и снова поднял руку. «Вам нечего бояться», — сказал он дружелюбно, — «хотя каждый из вас, приняв участие в предательском мятеже, вполне заслужил жестокое и кровавое наказание. Но сэр Чарльз великодушен и решил простить вам это, и даже более чем простить. Думаю, все вы за последние несколько месяцев немало попользовались его золотом, которым я и как управляющий сэра Чарльза, платил вам. Тем не менее богатство, которое вы уже вкусили, не может идти ни в какое сравнение с тем, что вы еще можете получить. Смотрите!» Он повернулся к солдатам, и по его команде двое из них вынесли вперед сундук. Фауст подал знак открыть его. Солдаты выполнили приказ, и глазам жителей деревни Предстало сияние золота, окрашенного красным светом заходящего солнца. Почти сразу же, все как один, люди двинулись вперед, чтобы лучше разглядеть сундук, до краев наполненный монетами, золотыми пластинками и всевозможными драгоценностями. Фауст насмешливо улыбнулся и опустил руку, словно разрубив ею воздух. Солдаты подняли мушкеты и дали залпы в воздух. Мгновенно наступила тишина. Жители деревни замерли на месте, потом виновато попятились назад. «Терпение!» — сказал Фауст, улыбаясь и разглядывая свои ногти. «Терпение!» «Что мы должны для вас сделать?» — послышался из рядов жителей отчаянно храбрый голос. «Скажите нам!» — поддержали его другие голоса. «Скажите, чего вы от нас хотите?» «Что ж!» — откликнулся Фауст низким, ставшим бархатистым голосом. «Мне не нужно от вас ничего, кроме преданности, вашего вечного повиновения!» Со всех сторон послышались крики протеста. «Давайте внесем ясность!» — сказал Фауст, возвысив голос, чтобы снова успокоить толпу. «Вы должны покориться в ответ на милость сэра Чарльза, должны подчиниться добровольно и служить ему так, как он пожелает. Взамен...» «Богатство, которое я показал вам, и еще больше станет вашим!» На этот раз лужайка огласилась криками одобрения. Фауст поднял руку. «Значит, вы согласны? Все вы! Без всяких оговорок!» Теперь шум одобрения стал оглушительным. «И все же!» Фауст нахмурился и впервые взглянул на миссис Фокс и мистера Уэба. «И все же, боюсь...» что здесь есть такие, кто не приемлет этого условия. — Молю Господа, не спаслать милость нам всем! — проговорил мистер Рэб с непроницаемым выражением лица. Он обвел взглядом лица жителей деревни. — Я не принимаю их! — подтвердил он. — Я никогда не отдам душу в обмен на золото! Ответом ему был низкий злобный ропот. — Будьте благоразумны! Внезапно во весь голос закричал мистер уэб «Умоляю вас всех, не губите себя! Неужели вы еще не научились тому, что каким бы соткозвучным ни был голос дьявола, его дары приносят только несчастье и ведут к горению в огне ада, имя которого — отчаяние! Вы добрые люди!» «Каждый из вас! Вернее, вы ими недавно были, а помните же, пока не поздно!» Молчание был ответом на его мольбу, а потом в плечо мистера Уэбба угодил камень. Он поднял руку, чтобы защититься, но второй камень попал ему сзади в голову, и он рухнул седла, словно мешок с зерном. Фауст разразился безудержным смехом и, продолжая хохотать, поскакал к лежавшему в пыли ошеломленному врагу вы всегда сами создавали себе осложнения стал он глумиться вместе с мужем этой жалкой женщины он повернулся к миссис фокс и ударил ее по лицу ударил так сильно что она тоже упала с лошади нет закричал роберт мальчик поскакал вперед но Фауст легко увернулся схватил его за шею выдернул из седла и швырнул в седло перед собой роберт стал отбиваться пытаясь освободиться Но фауст пригвоздил его к седлу так что он не смог даже шелохнуться тем временем миссис Фокс медленно поднялась на ноги но получила пинок ногой в лицо и снова упала теперь на мистера уэба фауст повернул лошадь чтобы обратиться к толпе иногда необходимо закричал он обрубать гнилые ветки чтобы спасти дерево разве не были эти двое что присмыкаются сейчас перед нами всегда с примесью гнили. Этот человек пятнадцать лет назад помог отправить в изгнание из Вуттона хозяина этой деревни сэра Чарльза, а эта женщина спаслась от наказания, которого, несомненно, заслуживала — от сожжения на костре, как отъявленная шлюха и ведьма. Ответом ему были крики одобрения и улюлюканье, а затем толпа стала поносить, и освистывать миссис Фокс и мистера Уэбба. Несколько мужчин выскочили из толпы и попытались схватить пленников. Фауст одобрительно улыбнулся, но тем не менее отрицательно покачал головой и жестом руки приказал всем вернуться на место. — Еще нет! — пробормотал он. — Еще нет, верные мои друзья! Нет такого, даже самого ужасного преступления, которое невозможно простить! если, конечно, совершивший его сначала в нем признается. Он повернулся к солдатам, подал им знак рукой и скомандовал. «Приведите остальных пленников!» На лужайке показались двое солдат. Один вел сэра на веревке, завязанной вокруг шеи. Второй тащил Эмили. «Нет!» — закричал Роберт и снова попытался соскользнуть седла. Но охватка Фауста оставалась крепкой, и вырваться ему не удалось. Он смотрел на Эмили полным отчаянием взглядом. Она не слышала его крика. Казалось, она ничего и не видела, ослепленная ужасом. «Это — Этот человек! — объявил Фауст, сделав жест в сторону сара Генри. — Тоже предатель! И самый отъявленный! — но уже сэр! Признавайтесь! — Я признаю! — заговорил сэр Генри, но сделал паузу и перевел дыхание. — Я выдал своего командира! — — Сэра Чарльза Олвертона, бунтовщику капитану Фоксу. — Вы сожалеете об этом? — Сожалею. — Понесли вы наказание? — Да, я наказан. Фаус кривил губы в улыбке и прошептал. — Каким образом? Сэр Генри снова судорожно сглотнул и бросил взгляд на дочь, на ее бледное, искаженное страхом лицо. — Моя жена! — вымолвил он наконец. — И что же? — продолжал настаивать Фауст. — Моя жена была убита. — Да, — сказал Фауст, — дабы чрево ее не производило на свет новых предателей. Он кивнул солдату, который держал Эмили. Тот безжалостно дернул девочку за волосы, заставив упасть на колени, а потом принудил подавить вырвавшийся у нее крик, приставив нож к горлу. — Вы обещали! — закричал Сен-Генри, бросившись к дочери. Петля затянулась на его шее, не дав двинуться дальше. — Умоляю! — захрипел он, задыхаясь. — Пожалуйста, не трогайте мою дочь! Фауст пожал плечами. — Мне нужны доказательства вашего раскаяния. — Да, — тяжело дыша, — ответил сэр Генри. — Да, конечно. — Видите этих предателей? — спросил Фауст, жестом указывая на миссис Фокс и мистера уэба Какого, по вашему мнению? они заслуживают наказания». Сэр Генри тупо уставился на пленников. Он попытался заговорить, но задохнулся и отрицательно покачал головой. Фауст повернулся к окружавшим лужайку жителям деревни. «Решайте!» — закричал он внезапно ставшим пронзительным голосом. — Как они должны быть наказаны? Этот еретик и эта ведьма. Вам судить? На ваши головы падет их кровь. Воцарилась тишина. Затем вперед выступила женщина. Ее искаженное ненавистью лицо тряслось от гнева. — Повесить их! — завопила она. — Повесить обоих! — Нет! — возразил какой-то мужчина, стоявший на дальнем конце лужайки. — Повешение будет для них слишком легким наказанием. — Поведь их камнями! — закричал третий житель Вуттона. — Сжечь их! — завопил четвертый. Фауст повернулся к сэру Генри, лениво развалился в седле и обнажил зубы в улыбке. — Итак, вы слышали приговор суда? — сказал он и махнул рукой. — Соблаговолите проследить, чтобы он был приведен в исполнение. Сэр Генри стоял словно парализованный, не в силах вымолвить хоть слово. Но в его распоряжении приступить к казни нужды не было. Жители Вуттона уже устремились на лужайку и как мистер уэп не пытался защитить от них миссис Фокс, вскоре и он, и она затихли под ударами обрушившихся на них кулаков. Увидев, как схватили и поволокли его мать, Роберт закричал, что было сил. — Отец! Отец, где вы? Мама! Нет, мама! — но его заставили замолчать. Фаул со смехом приказал засунуть в рот мальчику кляп и связать его, не оставив ни малейшего шанса сбежать. После этого Фауст пришпорил лошадь и поскакал следом за толпой к дальнему краю лужайки. Он посмотрел на лежавшего поперёк седла пленника и рассмеялся. Глаза Роберта были вытаращены, он продолжал вопить, но кляп не позволял вырваться из его горла ни единому слову. На краю лужайки были вкопаны два столба. Вокруг каждого уже лежала громадная куча дров. Мистер Уэбба и миссис Фокс по очереди привязали к столбам толпа громогласно требовала их смерти. Люди кричали, плевали в их сторону, бросали камни. В каждого пленника попал не один камень, но они не протестовали, даже ни разу не вскрикнули. Безумие толпы стало постепенно стихать, затем воцарилась тишина. Сэр Генри стоял теперь возле столбов, и все ждали момента, когда костры вспыхнут. Из рук в руки в толпе передавали горящий смоляной факел. Анимев от ужаса, сэр Генри следил за его приближением. Когда ему, наконец, протянули факел, его стало трясти. «Я не могу это сделать!» — крикнул он. Однако по команде Фауста из толпы выволокли Эмили и потащили вверх по куче сложенных вокруг столбов дров. «Нет!» — завопил сэр Генри. Он полез по поленьям следом за дочерью и обнял ее обеими руками. Затем поджёг самый дальний угол погребального костра и поднял взгляд на миссис Фокс. «Мне очень жаль», — сказал он. «Не сокрушайтесь», — ответила она, и её покрытое синяками лицо озарила улыбка. «Я вижу позади этой толпы, ожидающую меня колесницу. Скоро она помчит меня сквозь облака под звуки труб к вратам неба. Не печальтесь, сэр Генри, как не печалюсь я». Но еще не закончив говорить, она заплакала, а потом крикнула «Прощай, мой дорогой мальчик! Роберт! В обители Всемогущего мы соединимся снова! Твой отец, ты и я! Живи так, чтобы ничто не помешало нашей встрече там!» Она хотела сказать еще что-то, но задохнулась от дыма и закашлялась. Толпа отхлынула от жарко разгоравшегося костра, и Роберт заметил, что солдаты стали исчезать в темноте какое-то мгновение его разум переполняли дикие планы, осуществив которые, он мог бы освободиться от пути погасить пламя. Роберт почувствовал, что узлы затягиваются еще туже, и ему пришлось отказаться от своей отчаянной попытки. Он понимал, что отец не появится. Мальчик не отрывал взгляда от палящего ада костра, и вскоре пламя стало обжигать ему щеки. Мать мистер Уэбб виделись теперь лишь темными пятнами среди оранжевых и красных языков пламени, превращавших кровь в плоти кости в густой черный дым. Он клубами поднимался высоко над деревней, гася каждую ярко вспыхивавшую на небе звезду, а ветер рассеивал прах мучеников в сгустившиеся ночи. Сквозь слезы Роберт Вачая не следил за его полетом. «Дело сделано!» — пробормотал Фауст, пристально оглядев продолжавших толпиться вокруг костра жителей деревни. «Все готово и должно быть доведено до конца!» Он развернул лошадь и поскакал прочь под одобрительный гул толпы.